Глава 7 Доверие с условием Четвертый день четвертого месяца 524 -го года новой эпохи Мирин вернулся вечером много позже ужина, уставший, помятый, понурый. Таким нашел его изгейр, заглянувший в покое посла. Тот сидел на белом диване у окна, задрапированного светлыми шторами, и в своих белых одеждах попросту слился бы с интерьером если бы не черные волосы и дрекожа. Эйсгейр осторожно поинтересовался, не продвинулись ли поиски Ардолор. Мирин покачал головой. Потом шумно вздохнул и спросил, не допрашивали ли Малкера снова. «Ты разрешил ему уйти?» Возмутился он, узнав, что торговца отпустили, да еще и выдали высокий пропуск. Эйсгейру пришлось рявкнуть на друга, который, не стесняясь в выражениях, высказал все, что думает о решении рыцаря, «Рин, не будь глупцом!» Мирин замолчал. Глаза его гневно сверкали. Он даже надулся от обиды и возмущения, готовясь выдать следующую порцию ругательств, в том числе за короткое имя. Пока ты носился с похищением Мардалор, произошло кое-что. Слушая рассказ Эйсгейра о Гримуче Соли, Мирин успокоился. «Потому я и решил рискнуть. Пусть поработает на нас. Вряд ли он знал об арсенале или проблемах на рудниках Вёлефа». А если все же знал, может, это его люди пришли к Ранхову с предложением край соли с твоих хранилищ? Кракен, сожри твои уши. Да, репутация у него не очень, но ты... Репутация не очень. У Ортхерского мясника-то, перебил рыцарь Мирин. Сам себя слышишь? Нет, здесь что-то еще, что-то личное. Айзгер покачал головой. Вдруг его осенило. Это связано со смертью твоего брата? С чего ты взял? «Мирин, ответь честно. Что сделал Малкер и как это связано с убийством Таэриса?» Мирин долго молчал, но Эйзгейр хорошо его знал, врать сын леса не любил. Либо ответит, либо ничего не скажет вовсе. Его люди убили 13 эльфов из отряда, который я послал к Темной реке около 7 лет назад. Как минимум одного Малкер зарубил лично. Получив такое признание... Эйсгейр сначала опешил, а потом понял, что именно сказал посол. «Ты посылал их». «На тракт? Зачем?» «А ты как думаешь? За подозреваемый? Она была с ним, двое выживших это подтвердили». «Какая подозрева? Те слухи, будто мясник провез эльфику по тракту, а не речь?» Мирин, помолчав, кивнул. «Так что именно произошло?» «Я приказывал забрать женщину, они не отдали». «Твой отряд напал на караван Малкера на тракте?» «Океан, отец, ты!» — выдохнул гейр и замолчал, не зная, что сказать. Он считал Мирина другом и всегда думал, они могут доверять друг другу. Доверие, конечно, не было абсолютным. Не могло быть, учитывая положение обоих. Мирин, связанный долгом, не имел права посвящать кого-то из людей во многие тайны Светлого Леса. Но то, о чем посол рассказал сейчас... Пытаясь найти убийцу брата, Мирин переступил через закон. Такое расследование вне Светлого леса делало его преступником в глазах королевства людей. С шпионажем Айзгер еще мог бы смириться, так как сам часто прибегал к нему и потому не имел права жаловаться на это. И, наверное, рыцарь не стал бы сильно возмущаться по поводу разборок, касавшихся только эльфов и не задевавших людей. Но Мирин послал своих солдат. Именно на людей, причем на людской же территории, на темный тракт, а там любая стычка не с тварями – смертельный грех. Но рыцарю ужаснуло даже не это, а то, что Мирин проделал все за его спиной. Эйзгейру пришли нам ум поиски, эльфы залезли во все места, куда сочли нужным залезть. Рыцарь, может, и сам бы отдал такое распоряжение, но ведь Мирин даже не поставил его в известность. А чего он еще наворотил, пользуясь дружбой с владыкой Эйстурма? «Мирин, медузи, ты слизь. И как я должен доверять тебе?» Сказав это, рыцарь перелился в свой кабинет. Там ему вспомнились еще и слова Малкера о двойных стандартах. Мясник, оказывается, попал в точку. Соблюдая законы леса до последней буковки, Мирин позволял себе нарушать законы людей. «Отец, все готово», — вдруг прожурчал ему утрет. «Мы нашли всех. Люди на местах. Можно начинать». Рыцарь вздохнул, отгоняя неприятные мысли. «Сейчас нужно заняться другим, проверить слова Малкера об обществе знающих. Если это действительно они похитили Эльфийк. Еще днем Айзгейер приказал рыцарям воды разыскать всех генасов по списку Эмонда и выяснить, где они находятся. Рассчитывать на то, что знающие будут держать женщин прямо в особняке Эльвейк, было глупо. Первым делом планировалось обыскать дома, где жили ученые, а уж потом все остальные места, где их застали. Как ни странно, нашли всех, а особых сложностей это не вызвало. В тронном зале, который и сам Гера окружил мощным щитом, стараниями рыцарей воды оказалось около 30 человек. Членами общества знающих были не все, даже меньше половины. Виркнут предложил разбавить их другими учеными, чтобы подозреваемые не сразу догадались, в чем дело, а также разбить их на две части – Так они не могли увидеть, что задержаны все знающие. В число невольных жертв маскировки попал даже ректор Северной Академии, его с другой группой из 20 человек разместили в трапезной. Поняв, где находятся, генасы разволновались, зашептались. В зале поднялся гулый шум. Кого-то вырвали из постели или ванны, кого-то с позднего ужина или просто с прогулки. «Господа», — обратился к ним рыцарь, перелившись в зал. Прошу прощения за такую неожиданность и вызванное этим неудобство. Ведется важное расследование, и ледяному дворцу необходима ваша помощь. Но сначала придется подождать. Вам предоставят еду, напитки, некоторые вещи, и вы сможете расположиться здесь с относительным удобством. Сказав это, Изгейр перелился в трапезную, повторил эти слова там и вернулся в свой кабинет. «Ну, медузи слизь», — подумал рыцарь. «Доплескались вы у меня. Никого не отпущу, пока все не выложите». Допрашивать знающих собирались не только об эльфиках, но и о Гримучесоле. соли. Выжидать становилось опасно. Когда ждется эйстурм фейерверка на пятую часть города? Эйзгейер дал отмашку рыцарям воды, и те уведомили стражу о начале обысков. Сколько времени на это потребуется, предположить он не мог потому решил узнать о находках парней Виркнуда, хотя видеть Мирина совершенно не хотел. Он явился почти сразу после того, как к нему отправился слуга. Что нашли в том квартале у рынка? Браслет Рана и ожерелье, милорд. Принадлежали служанке, охрана Арделор это подтвердила. Еще там были сожженные тряпки, судя по всему, накидка той же служанки. Кого допрашивали? Торговцев с рынка, жителей вокруг». «Разрешите допросить людей Малкера, милорд?» «Значит, теперь ты спрашиваешь у меня разрешения? Не удержался Айсгейер от колкости. Мирин ничего не ответил. «Будь во дворце. Ты или твои подчиненные могут понадобиться. Да, милорд». Идя к двери, Мирин остановился, будто хотел что-то сделать или сказать, но после секундной заминки вышел. «Как теперь быть с другом, Айсгейер понятия не имел». Стоило подождать, когда все уляжется, и обдумать случившееся в спокойной обстановке. Но рыцарь знал, о покое можно только мечтать. Внезапно вспомнилась Нирия. Она ведь должна быть в Эйстурме. Эйзгейру захотелось увидеть ее, просто... Просто чтобы увидеть хоть что-нибудь приятное. Но время было позднее, да и он в своем кабинете не зря прохлаждался. Ожидая конца обысков, рыцарь взялся за донесение разведчиков. Сначала он изучил отчеты Виркнуда и Эмонда, но интересного в них было мало. Эйсгейер стал просматривать доклады самих разведчиков и пришел к выводу, что событий действительно немного. Пока. Затишье перед бурей. Как бы так узнать наверняка, чем завлекают Шеллона Мирорского и что он обо всем этом думает? Если его сманивают свободой от Алинаса, титулом Великого Лорда или Короной Мирара, то чем можно перебить такое предложение? «Ведь глупо рассчитывать на одну лишь герцогскую совесть». Далеко за полночь пришла весть. «Милорд нашли тело, нужен кто-то из эльфов или сам посол Тавелан, или вы». В сердцах Айсгейр выругался. «Идти сам он не мог, иначе искать еще какие-то следы будет бесполезно». Рыцарь перелился в эльфийское крыло к покоям Мирина. Стражу у дверей сказали, что тот не возвращался и, скорее всего, сейчас находится в своем кабинете. Но и там оказалось пусто. В конце концов, Эйсгейр нашел друга на просторной галерее, выходящей на северную сторону дворца. На мрачном ночном небе вспыхивали молнии, а зарея тяжелые и набрягшие от воды тучи, где-то у горизонта рычал гром, близилась буря. По галерее разгуливал ветер. Его порывы пока еще не очень сильные, вскидывали волосы Мирина. Черные под стать штормовой мгле в заливе. Казалось, будто север поглощает тьма. Мирин из гейера, поставил круг тишины. Тот обернулся. «Мои люди нашли тело. Ротев, переливайся ко мне, заберешь Мирина». Рыцарь третьего ранга появился рядом с Айсгейром в снежном вихре. «Господин Тавелон, вы готовы?» Когда побледневший от новости Мирин кивнул, оба исчезли. «Чье тело?» – спрашивал себя Изгейр. «Ардолар или служанки?» Ему показалось неправильным, что он до сих пор не знает имени второй пропавшей. Вернулся Мирин всего через полчаса. Ротев переместил его в одну из пустующих комнат в эльфийском крыле и сообщил об этом Изгиру. Там ничего не было, кроме легких штор на окнах и кровати, на которой под тонким покрывалом лежала женщина, не Ардолар. Мирин застыл перед кроватью, глядя на бледное, бескровное лицо погибшей. «Это я виноват, да, Эйс? Не слушал ни тебя, ни того, что говорил Малкер?» Он смолк. В руках у него был браслет рано, покрытый копотью, но все равно радостный, яркий, голубой с фиолетовыми и желтыми цветами. Мирин протер браслет рукавом, от чего на белой ткани остались черные пятна, потом подошел ближе к кровати и убрал покрывало с мертвой руки. Изящная, тонкая, она выглядела сделанной из нежнейшей бумаги. Только тронь порвется. Вскоре яркий рано оказался на своем законном месте. «Эйс, милорд, не говорите следователям леса об Элитее. Вот как ее зовут, звали. Мирин, о чем ты? Поверьте мне хотя бы еще один раз, милорд, здесь что-то не так. Нет, говори, все на чистоту». На лице Мирина вздулись желваки, губы сжались в тонкую травинку. Так было всегда, когда он злился или собирался делать то, чего не хотел. Ее вещи, — наконец сказал он, поставив круг тишины. Почему их нашли? Брачные браслеты трудно уничтожить, но вот опознать легче легкого. А его так глупо выбросили, и нашли только браслет служанки. А ведь Ардалор носила семейную реликвию, которую тоже нелегко сломать или уничтожить. Может, и безумный король не смог бы. К чему ты клонишь, Мирин? Я втяну вас в проблемы светлого леса, милорд, если скажу. Я и так уже в них пожабры. Говори. Ардалор украли эльфы. Я, если честно, с самого начала так и думал. Похищение искусно провернули. Мы до сих пор не знаем, как именно. Мне пришло в голову несколько способов, но все они предполагают знание обычаев эльфов, привычек самой Ардалор, ее прислуги и охраны. Если среди них не было предателя то похитителям требовалось долго, очень долго наблюдать за всеми. Нет, люди не могли этого сделать, милорд, а еще это безумное требование, и... И? Если с ней что-то случится, милорд, точнее, если люди что-то с ней сделают, это может вызвать страшную бурю. Во всем этом мне видится такой смысл. Есть те, кто хочет пойти на людей войной, а глава дома Валесин всегда был против. «Если из-за Ардалар он не захочет никого останавливать или того хуже сам пойдет против людей, то войны не избежать». «Весь Алон хочет воевать», — в ужасе подумал рыцарь. «Океан-отец, да как остановить такое?» «Одной Ардалар мало». «Ардалар по ряду причин героини Светлого леса». «Каких причин? Не могу сказать, милорд, да и это не так важно». И она не одна. Были и другие преступления, другие пропавшие, убитые. Многие в лесу к тому же убеждены, будто в событиях столетней давности, в безумии короля, в нашей бездетности, виноваты люди, милорд. Что все это как-то сделали люди. Достаточно вспомнить Периамские войны, Орден Жизни, их законы. Многим этого хватит. Ардалор может стать последней каплей. И те, кто хочет войны, получат ее. Как поможет сокрытие Элитея? Почти никак, но вдруг я что-то смогу понять из того, как будут вести себя следователи, понять, кто именно пытается стравить нас с людьми. Как во все это вписывается Элитея? Да тоже никак, в ее случае все гораздо проще. Схватили где-то на территории Академии, служанок ведь не охраняли так сильно, как Арделор. По академии они могли ходить в одиночку, там Элитея и видели в последний раз, и стражи на воротах не помнят, чтобы она покидала академию после этого». Мирин замолчал. Они оба стояли и смотрели на мертвую женщину, рана на бледной руке вдруг показался Изгейру неуместным, слишком ярким, слишком живым. «Милорд», — снова заговорил Мирин, — «это просто дикое совпадение, что оба похищения произошли почти одновременно». Но если в лесу станет известно про общество знающих, это он не договорил и опять замолк. Эйсгейр так и смотрел на Элитея. Она, скорее всего, была не старша Ардалар, очень красивая по меркам эльфов. Под покрывалом угадывалась стройная привлекательная фигура. Элитея могла бы очаровать и многих человеческих мужчин. Ростом ниже рыцаря она считалась совсем миниатюрной для своего народа. Эйсгейер чувствовал какую-то неправильность в том, что, стоя возле нее, они обсуждают политические вопросы. Словно смерть несчастной Элитея пустяк, мелочь. Кому есть дело до какой-то служанки, если речь идет о войне, грозящей охватить весь материк? Это одновременно было и правда, и нет. Может, для судьбы всего Иолона Элитея почти ничего не значила, но для того, кто подарил ей брачный браслет, она была целым миром. «Океан, отец, пусть я не ошибусь», — подумал рыцарь. «Я доверюсь тебе, мирен, но с одним условием. Ты расскажешь мне обо всем, что натворил за моей спиной, пока расследовал убийство своего брата».